Глава четвёртая. Год назад. «Вон та баба в красной куртке!» Сашка указал на дородную блондинку, зажимавшую под мышкой собачку. «Правда, собачкой это сложно назвать. скорее карманная шавка». Я кивнула и двинулась следом, пытаясь бесшумно подобраться к тучной женщине ближе. Спину оттягивали лямки рюкзака, в котором покоился кот грабер Или по-простому «рука». Устройство для угона автомобилей. Сегодня мы со Светловым поменялись ролями, и теперь он решил попробовать угнать одну из наших целей. Белая Toyota Camry 10 -го года выпуска с нештатной сигналкой G-91. Как два пальца. Моя задача состояла в том, чтобы постоянно тереться в 50 метрах от хозяйки машины, в кармане которой надежно припрятаны ключи. Рука отследить сигнал, который соединяет брелок с блоком сигналки в машине и блокирует его, перехватив частоту и передав волны в код грабер Сашки. И его Аля. Женщина ожидала приезда лифта, поглаживая голову своей ушастой крыски. А всё-таки милое создание, эти тойки. Из рюкзака донёсся характерный писк. Значит, Сашка справился. Торопливо развернувшись, я почти бегом бросилась к парковке торгового центра. Незаметно юркнув между людьми у входа, зашагала прямиком к автомобилю, за рулём которого уже сидел светлов. Прыгнув на переднее пассажирское, стянула рюкзак и бросила назад. Сашка выруливал с парковки, насвистывая себе под нос мелодию про чёрный пистолет. Ну что, сегодня отпразднуем?» Его голос был бодрым и веселым а заразительный блеск в серых глазах заставил меня улыбнуться в ответ на его предложение. «Почему бы и нет? Давай! Надо отметить твое вливание в ряды угонщиков-новичков!» Достала сигарету из пачки и чиркнула зажигалкой. Речь получилась невнятной, мешал фильтр, зажатый между губами. «Я не об этом!» — лукаво улыбнулся блондин. «Тебе сегодня сколько? Семнадцать?» Я закатила глаза и с притворно возмущённым выражением лица посмотрела на Светлова. «У дамы неприлично спрашивать её возраст, козёл!» Сашка рассмеялся и, уставившись на меня, громко подхватил. «Хэппи бёздэй ту ю! Хэппи бёздэй!» «Ладно, ладно, да мне 17 только заткнись!» Друг подмигнул мне и продолжил перестраиваться, из полосы в полосу подрезая проезжающие автомобили. «Сначала к Сиплому отгоним, а потом за подарком поедем». Небрежно брошенная фраза заставила меня улыбнуться и закусить губу в предвкушении праздника. Всё это я сделала, предварительно отвернувшись к окну. Не хватало ещё, чтобы Светлов видел, какая я дура наивная. Ровно два года назад я покинула гараж, в котором жила с отцом, и двинулась на все четыре стороны, а именно к Машке, моей подруге. Благо, её родители были на каком-то празднике, и подруга смогла меня пустить в квартиру посреди ночи. Машка не задавала лишних вопросов, зная моего батю и фортили, которые тот мог вытворить. Просто молча постелила мне и завалилась спать сама. Позже я вернулась в батин гараж за рисунком, но розы там уже не было. Зато был амбал, сказавший мне проваливать, потому что гараж больше бате не принадлежит. Типа он его в карты просадил. Долго пользоваться гостеприимством подруги я не могла. Поэтому пришлось уже через три дня уйти в закат. А именно в тачку, которая, как я присмотрела тогда, стояла припорошенная осенней листвой и дорожной пылью. Пару недель на ней точно никто не ездил. Было жутко холодно ночевать в этой колымаге. Но у меня было только два пути. Либо к тётке в её глушь, либо оставаться в городе в надежде, что удастся встать на ноги. Думаю, вы поняли, что я предпочла. «Чё загрустила? Ну, хочешь, садись за руль!» Голос Светлова прервал ход моих мыслей, развеяв навевающие тоску воспоминания. Настроение уже испортилось, но я пыталась удержать на лице фальшиво-жизнерадостную улыбку. «А давай сегодня никуда не пойдём, просто тачку толкнём». «И дома посидим, а...» Умоляющие нотки в голосе звучали наигранно. Именно так, как я и хотела. «Не люблю, когда в душу лезут. Нехер там делать!» «Я хотел в кино тебя скатать, на новый. Хули дома сидеть-то?» Сашка не знал, что я ненавижу ужасы. Слишком много повидала за свою никчемную жизнь. Но говорить ему об этом не собиралась. «Пусть думает, что хочет!» «В кино, так в кино!» Подняв руки вверх, изобразила, что сдаюсь. «Неплохой же парень, просто глупый!» Сеплый работал в одном из крупных автосервисов города, куда мы доставляли все угнанные нами тачки. Подъехав к центру, мы двинулись во двор, окружавший сервис. Крупные строения тянулись по периметру. Автомойка, кузовной ремонт, магазин автозапчастей и, наконец, авторазбор, в гараж которого мы запарковались». «Покуришь? Я пока схожу за ним». на мой кивок Сашка вышел из машины и двинулся к административному корпусу. Курить не хотелось, поэтому от скуки начала шариться в тачке. Открыв бардачок, откинула в сторону пару пачек салфеток и очки. Книжка, инструкция, талон ТО, страховка. Дерьмо, дерьмо. Ничего стоящего. «Сегодня не могу, завтра заезжай». До меня донеслись разговоры, а потом в поле зрения показались две фигуры. Мужчины вернулись и встали неподалёку, о чём-то переговариваясь у капота. Рыжая башка Сиплова склонилась к тачке. Он плюнул на крыло и начал оттирать какой-то коцик. Фу, мерзость. Я вышла из машины и, поздоровавшись с нашим поддельником, вопросительно посмотрела на Сашку. Тот кивнул и, попрощавшись с Рыжим, пошёл следом за мной из гаража. Сиплый, опомнившись, крикнул мне вслед. Чем несказанно удивил, он-то откуда знает. «Снюхай, слышь!» «Спасибо, хулия!»